а вторая, потому что она помогает ей в ее любовных делах. Понял теперь? Объяснись яснее. Ах, какой ты! Ну, понимаешь, госпожа Рон Широль и маркиза де Флери могут устроить так, что за придворным ужином Ферзен будет сидеть между них и вольет ему яд, который приготовит зыбкое мясо. Если завтра после полудня мы с тобой отправимся к Алдунии, то с этим там обеих барынь те нам будет очень легко уговорить их. Прекрасно. Решено, ответил принц. Секретарь Рексалис. До завтрашнего дня им нужно было ещё посетить их любовниц представиться королю, написать «Мадригал официальной предборной проститутки госпоже де Шатильон» и составить эпиграмму по адресу Марии Антуанетты. А о планируемом преступлении будет время подумать и завтра. На следующий день в два часа принц Субис и герцог де Касабрисак в скромных костюмах и с надвинутыми на глаза шляпами Вошли в бедный низенький домик на улице Святого Бенедикта. Но внешний вид дома не соответствовал его внутреннему убранству, так как их встретила нарядная субретка и провела в роскошно и со вкусом меблированную гостиную. Затем она ненадолго оставила их одних и, вернувшись, пригласила в комнату с дыбкой. Колдунья стояла перед печкой, полной разных горшочков. Эта женщина огромного роста, с фигурой, напоминавшей коммерческий корабль, повернула к ним своё широкое угреватое лицо с маленькими сверкающими глазами. Она вовсе не была похожа на классическую колдунью, на колдунью сказок Пюро. Она приложила палец к губам, потом этим же пальцем указала на бесцветную жидкость, находившуюся в бутылке около печи. Страшные микстуры, приготовляемые зыбкой и были совершенно неизвестны медицине. Учёные, лишающие поэзии всякой поэтической, находящие в любовном поцелуе бациллы ужасных болезней, а в ароматных лепестках чудной розы смертоносные микробы, подтверждают, что отравительницы употребляли просто мышьяковые, сатурняльные и ртуарные яды. Это объясняется старинный таинственный способ мгновенных убийств. Как бы то ни было, но после минутного молчаливого напряжения зыбка снова обернулась к своим посетителям. Показала каждому из них на стул, села сама в мягкое удобное кресло и спросила чрезвычайно любезно: "Чем могу вам служить, господа?" Бресак ответил, не задумываясь: продать нам бесценный яд, убивающий человека в неделю, и устроить нам здесь свидание с госпожами Рон Широль и Дефлери. И, говоря это, он выложил туго набитый золотом кошелек. В ту же минуту дверь отворилась, и вошла субредка. Она сказала какое-то непонятное слово колдунье и ушла. Тогда отравительница взяла с отожерки маленький флакон и, подавая его к госпоже Бриссаку, сказала: "Вот яд, сударь. Что же касается дам, которых вы желаете видеть, то вот они". Она приподняла драпировку, и посетители увидали госпожу Роншироль и маркизу де Флэри. Они сидели на диване и дружески беседовали. Зыбка втолкнула посетителей в комнату с диваном, и драпировка опустилась. Не будем передавать, каким образом принцу Субизу и герцогу Кассабресаку удалось добиться участия дам, но результатом их свидания было то, что 2 часа спустя двое мужчин и две дамы прощались в гостиной Зыбкой с Зыбкой такой фразой: до завтра в 7:00 за королевским ужином. Это был смертный приговор графу Ферзено. В случае болезни церемоний мейстера капитан де Спира краспоряжался порядками придворного ужина.